Андрей Ефремов, Защитник, Книга 4. Война. Глава первая. Неучтенный фактор. Эм, ярос, что-то нездоровое происходит. Раздался взволнованный голос Лики. Вижу, подключившись к ауре планеты, ответил я. Охренеть! Что? что? Воскликнули сразу все, кто находился в этот момент в капитанской рубке захваченного крейсера. «Наша вакцина, похоже, спровоцировала массовую драку среди зоргов», — усмехнулся я. «Видать, у них система идентификации свой-чужой поломалась. Они схлестнулись друг с другом. Круто, блин! Мы, по ходу, оружие массового поражения зоргов изобрели». «Ничего крутого», — нахмурилась Лика. «Мы этого не планировали. Ты представляешь, что начнется, если вся эта толпа тварей выплеснется на улицы городов? «Ничего хорошего», — был вынужден признать я. «Лис, выступая немедленно», — скомандовал я. «Я с вами», — заявила Светка. «Вряд ли вы справитесь с королевой без моей энергетики». «Био говорит, что с такой задачей могут справиться только абсолюты», — отрезал я. «Ты нужна на поверхности. Вдруг наружу хранители секторов полезут. Тот факт, что в моем видении мы бились с тварью через два дня, не значит, что в Москве хранитель появился первым. Благодаря группировке асгарских спутников...» вы сможете оперативно отреагировать на ситуацию. Перегружайте торпеды из антиматерии на разведчики. Пусть навыки палатирования есть не у всех, но уж в автоматическом режиме под контролем нейросетей. Добраться до нужной точки на Земле вполне реально. — Ладно. — Недовольно буркнула Светка. — Будьте осторожны. — Да я, блин, самоосторожность, — буркнул себе под нос я. Оставив народ разруливать проблемы, мы с Элизой помчались к отжатому у карлоса звездолету, который я решила оставить себе. Мы, конечно, планировали выдвинуться в путь несколько позже, когда вакцина в организмах людей стабилизируется, но вмешался случай. Предусмотреть все невозможно, но хорошо, что все необходимое для экспедиции у нас давно упаковано в инвентарях. Разработанная вакцина решила одну проблему, но спровоцировала другую. Возможно, такой неожиданный эффект — является временное, и через несколько часов все вернется на круги своя. Но Лик права. Риск, что съехавший из катушек зорги толпой повалит в города людей, Есть, и надо постараться его минимизировать, а сделать это можно лишь одним способом, взяв под контроль королеву колонии. Основная проблема заключалась в том, что на данный момент входа в королевское гнездо зоргов попросту не существует. Но у меня есть идея, как нам по-быстрому оказаться внутри. Не уверен, что Элиза одобрит, но один раз мы уже совершили безумный поступок, прыгнув из открытого космоса прямиком на припаркованный на Луне крейсер. Так что же нам мешает проделать аналогичный фокус? «Будем прыгать сразу к королеве», — заявил я Элизе, когда наш разведчик в режиме невидимости сел рядом с потрепанной воинской частью. Особой разницы, откуда совершать прыжок, я не видел. Но если нам суждено остаться глубоко под землей, то пусть хоть корабль останется в распоряжении союзников. «Я уже начинаю привыкать к твоим безумным идеям», — улыбнулась девушка. «Если честно, то на что-то подобное я и рассчитывала. Не буду спрашивать, как ты собираешься это сделать» но я верю в тебя, Ярос, и буду рядом всегда. «Мне бы еще самому в себя поверить», — подумал я, но вслух сказал совершенно другое. «Да как два пальца об асфальт. После подключения к ментальному полю колонии я знаю нужные координаты с точностью до сантиметра, справлюсь. Самое главное — не дать королеве опомниться. Одно дело — теория, а на практике процесс захвата королевы колонии может оказаться намного сложнее». Времени на раскачку у нас не было. Прямо сейчас сотни тысяч зоргов в считанных метрах от поверхности планеты рвут друг друга на части, и неизвестно, что взбредет в их одурманенные вакцины головы дальше. Да и королева колонии не дремлет. По ее приказу с большой глубины, куда не смогла проникнуть вакцина, уже спешат дополнительные силы элитных тварей, которые должны подавить восстание мелочевки. «Рядом с королевой больше сотни стражей», — начал вводить Элизу в курс дел я. «Вдвоем точно не вывезем» поэтому будем делать ставку на один решительный удар по королеве. «Ты же помнишь, что мы еще не тестировали наши способности на зорге такого уровня?» — усмехнулась Элиза. «Вот заодно и проверим, так ли мы круты, как я думаю», — ответил своей гармоничной половинке тем же я. «Герметизируем экзо, любимая. Выступаем через две минуты». Усилием воли я выгнал из головы посторонние мысли и начал распалять свою искру. Элиза тут же подключилась к процессу и синхронизировала наши энергопотоки. Все чувства обострились. Мир как будто поставили на паузу. Я мог разглядеть, как колышутся прозрачные крылышки у пролетающей мимо нас стрекозы. Абсолютный покой и умиротворение. Абсолютная гармония. Погнали. Фиксация нужных координат. Прыжок. По мозгам тут же ударила мощнейшая ментальная атака. Не знаю как, но эта тварь ждала нашего появления. Вот только куда ей тягаться с абсолютами? Мы уже не просто люди. Мы стали кем-то гораздо более могущественными, чем обычные одаренные. Да и у наших гениев появились кое-какие наработки по уменьшению интенсивности ментального воздействия, которые существенно ослабили атаку королевы. Что же, теперь наша очередь. Мои руки вспыхнули синим пламенем со зарядной примесью золота. Миг, и я ударил сдвоенным лучом по черному мареву, что весело над здоровенной белесоватой личинкой, которую почему-то называют королевой, и начал выжигать эту погонь. По огромному залу разнесся омерзительный визг твари. Сотни стражей, что не успели помешать нам, мгновенно попадали на пол и начали раздирать свои головы когтистыми лапами. Больно, твари! То ли еще будет, мы только начали. Чтобы подавить волю королевы и получить возможность подключиться к ее зорг матрице надо уничтожить черноту что, в моем понимании, является олицетворением мертвой искусственной энергетики техксов, а потом залить весь объем ее ауры гармоничной энергии. Только она может упорядочить все процессы в этом сложнейшем устройстве, коим, по сути, и является любой зорг. Тварь яростно сопротивлялась. Нам с Элизой приходилось отвоевывать у королевы колонии каждый кубический сантиметр пространства. Мы планомерно выжигали черноту и заменяли ее гармоничной энергией наших синхронизированных искр. Шаг за шагом, минутцами, минута за минутой, час за часом. Время сейчас вторично. Малейшая потеря концентрации, малейшая ошибка и смерть. Мы осознавали это очень четко. Я понятия не имею, сколько продлилась наша борьба. По моим внутренним ощущениям не меньше года. Но вот перед глазами появилась долгожданная надпись. Фиксирую сопряжение искры с неустановленной матрицей. Ошибка. Нет данных. Отправляю отчет. Ошибка. Исходящие сигналы заблокированы. Критическая ошибка. Нейросеть уходит на перезагрузку и откат к последней рабочей версии. Ну а потом в голове раздался сосредоточенный голос Био. «Осуществлен взлом эволюционной матрицы управляющего алгоритма зорг-измененного организма. Для корректировки параметров матрицы необходимо произвести полное слияние с зорг-ядром. Последствия данного шага неизвестны. Мне нужно твое согласие, Ярос». «Делай», — приказал я. В следующую секунду в голове... Разорвалась атомная бомба. Миллиарды ментальных нитей ударили по мозгам. Я почувствовал сразу всех зоргов на планете, словно они были частью меня самого. Не знаю, как объяснить более понятно. Словно в один миг у меня появились миллиарды рук, а ментальные нити заменили нервные волокна. Из горла вырвался надсадный крик. Человеческий мозг не приспособлен к оперированию таким массивом специфической информации. Даже мои измененные клетки не справляются. Надо срочно что-то придумывать, иначе превращусь в овощ. Я раз отсекай всю мелочь, работай через посредников. Прорвался сквозь звенящую муть панический голос Элизы. Точно, умница, Эл. Королева же связана с остальными зоргами через своих маток. Если разделить нагрузку, станет гораздо легче. Неимоверным усилением воли я начал скручивать тонкие нити в тугие канаты и распределяет среди 232 маток, что к данному моменту созрели и готовы выполнять свои функции. Я вдруг понял, что незадолго до гибели королева решила сделать нам предсмертную подлянку и перенаправляла все нити на себя. Она способна это выдержать, а мы нет. Техксы создали чертовский адаптивный вирус, который пытается сопротивляться даже на смертном адре. Началась новая битва. Лиза удерживала клетки моего мозга от распада, а я словно в какой-то... В стратегической игре собирал пучки ментальных нитей и перераспределял их по промежуточным узлам. Со временем, когда нагрузка на мозг немного ослабла, я научился понимать, откуда пришла конкретная нить, и пришлось перераспределять их по соответствующим гнездам. Работа чертовски кропотливая и нудная, но знал, что одновременно со мной Био перепрограммирует управляющую матрицу согласно нашим договоренностям. В итоге зорги станут послушными, словно домашние собаки а в их управленческих алгоритмах будет намертво вбит приказ не атаковать людей без соответствующей команды. Мы долго думали, как запрограммировать зоргов таким образом, чтобы они не имели возможности нападать на мирных людей, но в то же время могли сражаться с армией рас Альгула. В итоге сошлись на том, что запрет на убийство людей могут временно снять офицеры клана-защитники, а чтобы твари не набросились на своих, у каждого члена клана появится специфический аорный маркер, благодаря которому зорги смогут идентифицировать человека как союзника. В будущем мы собираемся полностью переделать эволюционные матрицы уже сформированных на Земле зоргов и придать им определенный, зависящий от назначения вид. Очень скоро по городам Земли будут ходить андроиды-уборщики, коммунальные работники, неподкупные стражи порядка, добычки полезных ископаемых и многие другие, включая элитных боевых андроидов, что будут защищать планету от внешней агрессии. Понятное дело, что для программирования таких специализированных работников требуется время и всесторонняя экспертная оценка. Но я рассчитываю на помощь властей. Ну, а если те откажутся? У нас есть гении Биусов и другие ученые этой уничтоженной цивилизации. Справимся. Само собой, что многим имущим, привыкшим наживаться на таком низкооплачиваемом труде, новое положение дел очень не понравилось. Но мне как-то пофиг. Пусть привыкают к новой картине мира в который не получится дать на лапу кому надо и развалить уголовное дело, чтобы отмазать от полагающегося наказания своего мажорчика отпрыска. Так сказать, получите эффект бумеранга. Вы придумывали законы для простых людей, которые не собирались исполнять. Но теперь вам придется это делать. Защитники об этом позаботятся. Но все это будет немного позже. Сейчас же надо стиснуть зубы и работать. Контроль над колонией установлен. Устало выдохнул я и только тогда взглянул на хронометр, интегрированный в лицевой щиток Экза. «Хрен на Почти два дня прошло!» — воскликнул я. «А то я думаю, чего это так жрать хочется? Никогда не нравилась эта бурда, что поступает прямиком в «Ты можешь думать о чем нибудь кроме еды?» — усмехнулась не менее уставшая Элиза. «Надо поторапливаться. Не стоит играть с мирозданием. Мы знаем, где и когда нам надо быть. Возвращаемся на поверхность». Пять сек попросил я. Отдам приказ ликвидировать всех хранителей секторов. Они единственные, кто не перешел под наш контроль. Толпа элитников должна запинать одну единственную тварюшку на гнездо. А ты можешь отследить их через подконтрольных зоргов? задумчивым тоном произнесла Элиза. Они же должны как-то перемещаться. Не маленькие ведь. Хорошая мысль. Отправил соответствующее задание в региональные узлы колонии, ответил я. -Региональные узлы? Не поняла, о чем я говорю Элиза. «Ну, не оставлять же нам старые названия», — ухмынулся я. «Где ману всех этих королев, маток, зоргов разной степени эволюции? Будет центральный узел», — кивнул я на тушь личинки, которую вскоре преобразую во что-нибудь другое, — «и региональное». «Ну, а зоргов будем называть андроидами, с соответствующей специализации приставкой, а их силу можно оценивать на геймерский манер, в уровнях». «И с кем я связалась?» Демонстративно тяжело вздохнув, проговорила Элиза. «Я подозреваю, что скоро моя жизнь окончательно превратится в компьютерную игру». «Так, внимание, завязали заварушки», — Посерьезнел я. «Из 223 хранителей мои миньоны выявили 216». «Дай угадаю. Московского хранителя сектора среди них нет?» — со смешком проговорила Элиза. «Нет», — подтвердил я. «Зато я обнаружил здоровенный лаз. Готовься к прыжку». «Ведьма, мне нужна привязка к местности!» — вас звал к мелкой через Либрос я. «Ну, наконец-то!» — тут же послышался отклик от Светки. «Мы уже переживать начали. Давайте быстрее. Тварь уже выбирается на поверхность». Обратный прыжок на поверхность дался нам тяжелее. Сил на борьбу с королевой земной колонии было потрачено немерено, но выбора нет. Надо доделать дело. «Погнали!» — командую я. И мы вместе с друзьями начинаем движение в сторону здоровенной твари, выбирающейся из-под земли. Обычные люди мечутся в панике. Полицейские, что стали свидетелями столь эпичного появления хранителя, открыли по монстру огонь. А потом к процессу подключились соклановцы, которых капитан Соболевский расставил на крышах. Небольшие сгустки антиматерии начали врезаться в тело твари, и та поморщилась. Ну все, мой выход. Рванув вперед, я оставил друзей за спиной и помчался навстречу монстру. Хранитель запустил мне навстречу волну разрушительной энергии, что сминало в труху припаркованные машины, разносило в дребез магазинов и калечило людей. Краем глаза заметил, как попавших в зону охвата людей за миг до удара накрывает защитной пленкой. Молодцы ребята. Стараются сберечь жизни мирных граждан. Соединить два клинка в одно целое. Максимальная длина клинка — прыжок. Лезвие меча входит в правый глаз монстра. Я вдогонку посылаю мощнейший заряд гармоничной энергии. Рев раненой твари. Осталось добить. Проделав ту же манипуляцию со вторым глазом, активирую антигравитационный контур и следующим прыжком ухожу на десяток метров вверх. Как раз хватило времени, чтобы заметить, как ошметки плоти вылетают из дыры черепа монстра с обратной стороны. Готов. Туша покачнулась и повалилась на ближайшее здание. «Эл, займись ранеными», — приказал я. «Обрисуйте мне в двух словах, что случилось за последние пару дней». В принципе, ничего особенного. Беспечным тоном начала отвечать ведьма. Так прирезали пяток хранителей, что вылезали на поверхность в разных точках планеты, и свалили по-тихому. «По-тихому?» — изумился я. «Мелкая, ты издеваешься? Где хранители, а где по-тихому?» «Ну...» — замялась Светка. «Может быть, не совсем по-тихому. Понятное дело, что властей такое положение дел немного заинтересовало. И они попытались нас остановить и допросить». Но куда им до одаренных? Немного заинтересовало это не совсем то слово, что отражает действительность, вклинился в наш диалог Соболевский. Я бы использовал лексикон нашего бравого лидера и сказал так: Весь мир конкретно так охренел и пытается осознать, а что, собственно, произошло и кто во всем этом виноват. В динамиках раздались веселые смешки. Хюмористы, блин. Ладно, я им это еще припомню. Био, запускай в сеть подготовленный ролик командовал Симбион Туя. Пришло время одаренным выйти из тени. «Сделано!» — отрапортовал он. В следующую секунду на телефоны всех людей мира пришло одинаковое сообщение, и они начали воспроизводить записанный на орбите Земли ролик. Одновременно с этим мое обращение к жителям Земли транслировалось по всем каналам абсолютно всех государств. В общем, не пропустит никто.